Глава двенадцатая. Маша. Очередной раз мысли возвращаются к Даше и ее отцу. Да, я практически все время об этом думаю, а подумать о том, чтобы обменяться телефонами с Сережей, не догадалась. Как узнавать о том, что происходит с дочкой? Из-за слабости и плохого самочувствия почти все время хочется спать. Постельный режим лишь усугубляет. Но полноценно уснуть не получается. Наспалась уже. Лишь войти в состояние неглубокой болезненной дремы. Время тянется ужасно сильно. Что-либо делать мне не разрешается. Вот и остается только думать. Представленная медсестра, что постоянно бдит за моим состоянием, помогает подняться на ноги. но ну, хоть это мне уже можно. Взяв меня под руку, девушка сопровождает до уборной. «Можно мне выйти из палаты?» — спрашиваю медсестру после. «Хочется подышать свежим воздухом». «Вам на улицу нельзя!» — тут же отказывает девушка. «Как же мне надоела эта палата, и воздух тут, несмотря на вентиляцию, душный! Или мне кажется это?» «Мне на чуть-чуть!» — упрашиваю ее. И видя, что она снова хочет отказать, поправляюсь. «Давайте я просто чуть прогуляюсь по коридору. Хочется хоть немного пройтись, размять ноги. Надоело все время лежать. А тут палата проветрится за это время. Вот и будет свежий воздух». «Это можно», — соглашается медсестра. И также, поддерживая меня, сопровождает в коридор. В нос сразу ударяет легкий аромат лекарственных препаратов. Уже поздний вечер. За окнами темнота. В холле приглушенный свет. Чуть далее, где находится общая комната отдыха, слышен звук включенного телевизора. От поста сестры и из открытой двери процедурного бьет яркий свет. Сбоку раздается тихое шуршание. С кресел для посетителей поднимается мужчина, которого я поначалу не заметила. — Что-то случилось? Нужна помощь? — спрашивает он. «Мои брови взлетают. В этой больнице такое персональное обслуживание или, может, клуб заботливых мужчин? С чего такая забота?» «Ничего не случилось!» — медсестра улыбается мужчине. «Мария просто хочет немного прогуляться по коридору». Мужчина опускается на кресло, а мы продолжаем движение, медленно. «Быстро и не получится, но я и такому рада. Все лучше, чем валяться в кровати». Когда мы прилично отдаляемся от моей палаты, кивая на сидящего мужчину за нашими спинами. И спрашиваю медсестры: а это кто социальный работник? Девушка прыскает. Что я такого смешного сказала? Ну, можно и так сказать, улыбается она. Намика оборачивается и, похоже, стреляет глазками, обсуждаемому нами человеку. Отец вашей дочки приставил, они посменно дежурят. Они. Переспрашиваю. И зачем приставил? Может, они следят за мной? Следят, чтобы за вами был добросовестный уход? Проговаривает медсестра и одновременно наблюдает за моей реакцией. Докладывает своему начальнику все, что тут происходит. Обеспечивает вашу безопасность. А еще говорят, что готовы привести или послать за необходимым для вас, если потребуется. Чуть помолчав, добавляет, припустив немного зависти. Мне вот ни один парень еще не выказывал столько заботы. А вот я не уверена, что это забота. А где ваш муж работает? Этим вопросом девушка, похоже, закидывает удочку. Надеется, что ответом расскажу о статусе отношений с Сережей. Я же не отвечаю, а ссылаюсь, что утомилась уже и пора в палату. Незачем тебе знать, кем Сережа работает. Я и сама-то не знаю, и знать не хочу, если честно. Когда оказываюсь в комнате и укрываюсь одеялом, сомнения и беспокойство с новой силой наваливаются на меня. Откуда у Сережи деньги? Причем так много, что он может позволить почти чужому человеку, мне, то есть, обеспечить отдельную палату, дополнительный уход, да еще и охрану. А охрана для чего? Чтобы я не сбежала? Или чтобы меня враги Сережи не прикончили? а квартиры, что описала Дашуля, больше смахивает на какой-то пентхаус, и про большую машину успела рассказать. «Вряд ли деньги заработаны легальным способом. Легальным столько не заработаешь. Он тогда еще говорил, что хочет подняться. Вот и поднялся. Вопрос, какими методами? Раз случилось, как он хотел, то и врагов у него должно было прибавиться». В душе против воли рождается надежда. А вдруг у Сережи получилось? Он смог построить свой бизнес, о котором мечтал, и теперь прошлые проблемы и бандитские разборки забыты. Ага, а тебя Маша твой Сережа до сих пор любит. Звучит все это как-то слишком сказочно, нереалистично. Отбрасываете глупые мысли, в облаках летать вредно. Дашенька, которую Сережа держит рядом с собой, может быть в опасности. Нужно как можно скорее ее забрать у него и уехать. Да так, чтобы он не знал куда. Но меня пока не хотят выписывать. Я сегодня после ухода Серёжи и дочки уже просила об этом врача. Говорит, рано, не положено. Все же попробую еще и завтра уговорить. А потом заберу Дашу и уеду. Не выпишут. Убегу. Даша, вдруг ей сейчас угрожает беда. Сердце рвется от переживаний. Как она там?